Глава 23. О, эти думы, думай без конца, думая о любимом. Он простился вчера вечером, забежав на минуту к лазаретной хате, и сказал то, что давно было на его устах, и чего, не сознавая того, ждала и хотела Оля. День был солнечный, радостный, весенний. Было тепло, пахло землею, и трава выпирала тонкими иголками из земли а почки на кустах сирени пухли на глазах. Днем переправлялись через Кубань, и был бой у Елизаветинской. Оле кто-то сказал, что Ермолов убит. Остановилось сердце, и руки беспомощно опустились. Оля не могла больше работать. Она вышла из хаты, села на рундук у заднего крыльца и смотрела вдаль. Сзади догорало в степи солнце, и спускался золотой полок над голубеющей степью. Перед нею был небольшой сад с молодыми вишневыми деревьями и яблонями со стволами, обмазанными белой звездкой. В углу в сарае копошились на насестах куры и недовольно клохтали, точно спорили из-за места. Свежую сыростью тянуло от земли. На мокрых дорожках отчетливо были видны маленькие следы, олины следы. Она ходила к забору и смотрела на туманное пятно внизу, Пятно густых садов, пирамидальных тополей, домов и церквей. Это дар, который добровольцы пойдут завтра брать. Так много за эти дни было смертей, страданий и мук, что, казалось, притупилось, огрубело и закалилось сердце. После ледяного похода на ее руках умер мальчик-гимназист. Высушить его серую шинельку со светлыми пуговицами так и не удалось. Он все звал маму, все просил затопить камины, согреть, обсушить его платье. «Мама», — говорил он, — «я больше не буду». «Я никогда, никогда больше не буду купаться в одежде». Где его мама? Кто его мама? Знает ли она о том, что его зарыли на окраине станицы, там, куда не долетали пули? Найдет ли она его? И как найдет?» Умер суровый и хмурый Беневоленский. И не мучился долго. Принесли его с разбитую прикладом грудью. Он харкал кровью и поводил по сторонам глазами. Все хотел что-то сказать и не мог. И только перед самой смертью он, наконец, выговорил. «Здесь, где удалось отомстить. Томщун. На том свете. Вот». И затих. В конной атаке убита шрапнелью баронесса Барстен, легендарный палач комиссаров и коммунистов. Графа Конгрена хоронили вчера. Простудился, зачах и завял в какие-нибудь три дня. Ну что же, и он? Все. Все должно быть погибнут. И почему он должен жить, когда те погибли? Да и для чего жить? И так же, как тысячами других людей, с ней вместе страдавшими и грезевшими о Даре, Оле стало казаться, что жить стоило, и что счастье ее ожидало бы в Екатеринодаре. А теперь, когда его нет, когда и его отняла неумолимая судьба, ей и Екатеринодара не нужно. Ничего не нужно. Еще так недавно было счастье, была культура, была красота, был дом, в котором спокойно и безбоязненно жилось, были картины, музыка, театр. Все это было просто, доступно, все это радовало и украшало жизнь. Это вошло в плоть и кровь и стало потребностью. Не далее, как три дня тому назад сестра Ирина вечером сказала санитару Федору: Федор, ты бы хотя на гармошке нам поиграл». Так тошно без музыки. Тогда этого не ощущалось, тогда раздражала гармоника. В гостиной стоял рояль, лежала скрипка ники. Грудой навалены были ноты, и самый воздух был пропитан музыкой и пением, а опера, а Евгений Онегин. В мутном мареве дали показались гирлянды огней Екатеринодара. Болью сжалось сердце. А память сладостью прошлых мгновений смущает ум. Слыхали львы, зарущий глаз ночной, Певца любви, певца своей печали. Закроешь глаза и грезятся вздохи далекого оркестра. Показалась декорация дома и сада, Березы на первом плане И широкая русская даль полей и пологи холмов и призывный голос, сплетающийся с другим голосом. Как хороша, как проста была жизнь! Мягкий свет скупо просачивается сквозь опущенную занавесь спальни и кротко глядят из угла лики святых на иконах, где догорает лампадка. У окна благоухают цветы, узкая девичья постель тепла и уютна. Впереди целый день красоты. Без усилия, стоит только прикоснуться к маленькой пуговке электрического звонка, явится толстая приветливая Марья с подносом. На нем кофе со сливками, с маслом и булочками, со всем чего только она не захочет. За нею шумный и ласковый ворвется квик. Урок рисования. На столе в мраморной вазе букет редких цветов. За ним драпировка. Передолей вода в стакане. Палитра медовых красок на руке и на плотной ватманской бумаге нежными пятнами воскресают цветы. Учительница, милая Вера Николаевна, рисует тут же рядом. Незаметно подкрались часы прогулки. Нева, красивая линия дворцов и на том берегу низкие стены гранитной твердыни. Золотой шпиль и темные воды или белый простор широкой реки По набережной мчатся санки. Пара вороных рысаков под синюю сеткой, четко стуча копытами, несется навстречу. В санях, в красивом манто, в накидке из соболей разрумянившаяся веселая женщина. Рядом с нею офицер в шинели с бобровым воротником. Это граф и графиня Палтовы. Казачий офицер Манноцков на чудном краковом коне В одном темно синем чекмене и легком кавказском башлыке, накинутом небрежно на плечи, скачет, догоняя сани. Навстречу идет матрос гвардейского экипажа. Что за красавец-мужчина? Молодая русая борода, расчесанный лосница Фуражка с георгиевскими лентами надета на бок, и на черной шинели горят золотые пуговицы и алые петлицы. Как красив, милый, родной Санкт-Петербург! Дома почта, письма со всех краев света, лондонские кипсики, французские иллюстрации, милые письма старой няни из деревни на серой бумаге и в грязном конверте. Мамины письма из Италии, где среди сказочной красоты умирала милая, незабвенная мама. Из душевных переживаний, тонких и красивых, слагалась жизнь. Не страдало тело, но за него мучилась, страдала и парила душа. Тело забывалось, и о нем было неприятно и неприлично говорить. Тонкая поэзия Бадлера и Мюссе, фантастические искания Эдгара По, недоговоренность сложных романов Оскара Уальда создавали иной мир, не похожий на мир земной. Ярко среди него светила религия и вера, но и вера полна была тайной влекущей мистики, и в ней стремились отрешиться от тела и заглянуть по ту сторону бытия. Слушали рассказы о чудесах, о видениях, о таинственных пророчествах. Сама смерть была обставлена так, что была красота и в смерти. Помни, Толя, красивый гроб, утопающий в белых розах, нарциссах и гиацинтах. На белой атласной подушке завитые парикмахером лежат кольцами золотые волосы. Белое лицо с обострившимся носом кажется выточенным из мрамора и трепещут на нем тени черных ресниц. Кругом красота черных траурных туалетов, блеской и палет и перевязей, девушка в черном платье и мальчик в пажеском мундире на коленях у гроба. В гробу Вера Константиновна Саблина, у гроба Тани и Коля. Потом война, и в войне была красота. На фронте в конной атаке убили Колю, и в смерти его был незабываемый подвиг. Убит был веселый и беспутный Маноцков, и про его лихое дело писали в газетах. На войне умирали, мучились, страдали, Но в столицу и смерть, и страдания приходили, притворенные в красоту подвига. И про смерть забывалась Теснила и жала война. Не всегда подавали те буки к чаю, которые хотелось. Забрали рысаков по военно-конской повинности и сдали их в артиллерию. Запаздывали лондонские кипсеки, и французские иллюстрации приходили неаккуратно. Многие номера были потеряны. Из деревни... Письма не доходили, были заминки, были неудобства, но жизнь шла все такая же сложная, духовная, полная тонких переживаний. Но пришла революция, были сорваны родные русские цвета, и на месте их под самым окном нависла красная тряпка. Увезли в далекую Сибирь государя и его семью. Отец скитался неизвестно где, и четвертый месяц о нем ничего не слышно. Нет ни писем, ни газет. Братья сбежали. Генерала Саблина схватили солдаты и тащили куда-то. И из всего сложного красивого мира остались Павлик, Ника, сестра Валентина, Ермолов и молодежь, обреченная на смерть. Как-то сразу простая и красивая жизнь стала сложную и безобразную. Мелочи жизни выплыли на первый план, И тело, незаметное в прежней духовной красивой жизни, подняло голову и заговорило властно и требовательно. И чтобы не опуститься, не забыть заветов красоты, приходилось бороться с самой собой. Голод, отсутствие привычного комфорта, слоняние из угла в угол в толпе, страдания ближних, страдания своего тела, грязь, Все это убило красоту и поставило Олю лицом к лицу перед тем страшным, что называется, жизнью. Паблик украл у крестьянки полотно, и из него шили рубахи для раненых и сестер, и Оле шили из этого полотна рубашку. Третьего дня санитар по просьбе сестры Ирины с дракой отнял у казака каравай белого хлеба, и его поделили между больными и ранеными, и сестрам дали. Каждый вечер были ссоры из-за ночлега, каждое утро была перебранка из-за подвод, и едкие колючие слова срывались из уст сестер, отстаивающих своих раненых. Днем мокли и мерзли, днем голодали, ночью не могли уснуть от насекомых, не имели постелей и валились в повалку на пол, забываясь тяжелым сном без грез. Тело страдало, Тело стремилось побороть душу, и душа отчаянно защищалась. И в этой сутолоке и тесноте душа хотела грезить, и ночью, выйдя на холод степи и глядя на звездное небо, Оля повторяла стихи Батлера. Оля грезила прошлом мечтала об опере, и ей так понятно становилась мольба сестры Ирины, «Федя, ты бы хоть на гармонике поиграл». Ведь вернется все это. Не навсегда же вытравила красоту и любовь кровавая революция. Вернется, но если и вернется, к чему ей это, если нет его? Все вернется, но он никогда не вернется. Как проста и красива была жизнь прежде.